Эпилог. Ральф, голос Сани доносился откуда-то с улицы. Ральф, ты где? Здесь, откликнулся я. Мы с Алексом всё утро тренировались. Едва успел войти в дом, как появилась Сандра, и, судя по всему, с какими-то новостями. Смотри. Сани влетела в комнату с коробочкой в руках. Это от Эба и Элис. И что там? поинтересовался лениво, валяясь на диване. Вообще наши дни в этом маленьком городишке проходили так спокойно, что я давно потеряла им счет. Один переливался в другой, тот в третий и так до бесконечности. Я без тебя не открывала. Сандра села рядом, пришлось подвинуться. Она аккуратно развязала тесемки, удерживающие крышку коробочки. Это же кристалл связи. Неужели Эб закончил испытание? И года не прошло. Я покосился на весеннее солнышко за окном. «Да хватит тебе!» – Саня рассмеялась. «А пробуем?» «Конечно!» За те четыре месяца, что мы прожили на побережье, от Эберта пришло только два письма. Он рассказывал, что суд завершился, с меня были сняты все обвинения, посмертно. Остался только побег, но и на него закрыли глаза. Подельников Файмана посадили, дали достаточно большие сроки. В полиции многие чины полетели с должностей. Денна звали вернуться на службу, но тот согласился только быть консультантом. Кстати, я перед отъездом, как и обещал Эберту, тщательно проверил здоровье его отца, подлатал всё, что мог подлатать. Ден ругался и сопротивлялся, но такие волнения никому не идут на пользу. Давай же, Сани заметила, что я снова ускользнул в свои мысли. Я опустил ладонь на кристалл. Он тут же засветился мягким голубоватым светом. «Неужели эта треклятая посылка все-таки до вас дошла?» — донесся из кристалла голос Эберта. «Все-таки дошла, друг мой. Я сам не думал, что буду настолько рад его слышать. И работает, как видишь. Слышимость была такая, словно Скай сидит рядом». «Как ты? Как с Аней?» «Все в полном порядке», — отвечал я. «Целыми днями либо тренируюсь с Алексом, либо сижу на берегу. Умертворяет, знаешь ли». «Он скоро от меня сбежит», — рассмеялась Саня. И, кстати, запрещает выйти на работу. Хоть ты ему скажи. У нас что, денег мало? Хотел отдыха? Отдыхай. Больная тема, что не говори. Сане рвалась на подвиги, а я заставлял её оставаться в четырёх стенах. Не лучший вариант, но куда на пойдёт? Опять в полицию. А для себя я не видел перспектив в этом городишке. Скучно по сравнению с жизнью в Эргении. Ничего, ещё полгодика и можно будет вернуться. Как раз Ал закончит свои тренировки по особой системе местного колледжа. Ральф, да ты становишься сети рано. Расмеялся Эберт. Ты с Ральфом и Саней разговариваешь. Послышался голос Элис. Привет. Привет, мышка, ответил я. Как ты? Как сыновья? Эберт писал, что снова будет мальчик. Один носится по дому, другой не даёт спать ночами, ведёт исключительно ночной образ жизни. В голосе Элис слышны смешенки. «Не представляю, как буду справляться, когда по дому станут носиться двое. Вы к нам не собираетесь?» «Нет пока», — сказала Саня. «До конца лета точно будем тут. Может, удастся затащить Ральфа к моим родителям? Он сопротивляется?» «А ты как думаешь, мышка?» — вмешался я. «Как представлю, какое лицо будет у папаш Сани. Так сразу и хочется сбежать обратно в Арген». «Да ладно тебе», — возмутилась Саня. «У меня хорошая семья». В этом-то вся и проблема. Обычный наш стычки. Что там Ден с внуком сидит. Снова заговорил Альберт. А то ему скучно без работы. Бедняк Ден, и на пенсии нет покоя. Элис, а ты говоришь, кто за обоими присматривать будет? Вот Ден пусть и присматривает. Он Эша слишком балует, данёс ответ мышке. Конечно, он ведь его дед. Как Алекс учится? Да, из-под палки. ответил я. Пока дело не касается магии, вот уроки магии он посещает с удовольствием, а когда речь идёт о математике или физике, его как ветром сдувает. Сегодня выходной, так с самого утра со мной новое заклинание тработает, ну, хоть сыны пока исчезли. Вам там весело, рассмеялась Элис. Не поверишь, тоскливо жуть. Зато море рядом. Уже тепло, вода скоро прогреется. Хотя подозреваю, Алекс её уже опробовал. А я даже не сомневаюсь, добавила Саня. Пришёл вчера мокрый до нитки. Ребят, я как раз вас слышать. Вы Роберт случайно не видели? Он нам присылал приглашение на спектакль. Ответил Эб: "Отлично сыграл. Встречаться с какой-то девушкой из их театра. Передавал тебе привет при случае". Да, ему тоже. Как хорошо, что теперь у нас есть связь. Эб, ты гений. Скажи ещё. Но по голосу было слышно, что Эб доволен похвалой. Я серьёзно. Это же надо, такая дальность. Скоро подобные кристаллы заполонят страну. Пока что себестоимость слишком высокая, ответил Скайден. Так что не настолько скоро, хотя со временем всё может быть. Я хочу расширить Скай, создать несколько филиалов в по направлениям, так что возвращайтесь. Работу для вас найду, чтобы не скучали. Ага, ещё чего? сказал я. Нам и тут неплохо. Если сможете, приезжайте. Олекс познакомит вас со своим новым котом. Наглое животное. Не слушайте, что он бурчит, рассмеялась Сани. На самом деле, тут отлично. У нас окна выходят на море, иногда даже шум волн слышно. Вот рожу и приедем, пообещала Элис. Пока боюсь справляться в дорогу, постоянные консультации, скоро родить. Не тропи природу, вмешался её муж. Конечно, для тебя такой хороший повод заставить меня сидеть дома, а сам на работе день и ночь. Я, как и Саня, был счастлив их слышать, будто почувствовал себя рядом. Да, та жизнь, которую мы сейчас вели, была непривычной, слишком однообразной, даже монотонной, но ко всему можно привыкнуть. Я терпел ради Сани и Алекса. Им здесь нравилось, а я рано или поздно найду занятие по душе. «Буду разговаривать с вами каждый день», – пообещала Эльс на прощание. «Эп, ты же отдашь мне кристалл?» «Отдам, любимая», – ответил Скайден. «Все, что угодно». «Вот, слышали? Так что до завтра». Саня убрала кристалл обратно в коробочку. «Скучаешь, да?» – взглянула на меня. «А ты будто нет». Я перехватил ее и заставил сесть ближе. «Я тоже. Но, знаешь, мне здесь хорошо. А ребята к нам приедут. Сам слышал. Главное, чтобы и тебе было хорошо». Меня устраивает любое место, где будете вы с Алексом, сказал ей и поцеловал. Зато в этом городке не было моих тёмных дел, фамина и подобных ему личностей, а была любимая женщина, которую хотел сделать счастливой, и сын, который заполнял каждый день своими проблемами и вопросами. Что ещё нужно? Люблю тебя, шепнула Сане. И я тебя, солнце, ответил привычно. И я тебя Конец книги. Читала цвета.